На улице дождь, нудный октябрьский дождь, как раз под моё настроение. Кафе переполнено, и я ничего не успеваю. На липких столах копятся грязные чашки, и мне начинает казаться, что всё это никогда не кончится. «Всё в порядке?» — спрашивает Джонатан, бариста, с которым мы сегодня работаем. Я в тоске. Проклятая творческая меланхолия. Ну, чтобы считаться творцом, надо что-нибудь создать. Ты же пишешь диссертацию, разве нет? Не все сразу красотка. Он подмигивает мне и направляется в глубь кафе, убрать со столов. Пока я стараюсь нарисовать листочек из молочной пенки в какой-то по счету кофейной чашки. Сердечко я не потяну. Я знакома с Джонатаном с самого начала работы в кафе. Он действительно хороший парень и стал мне со временем настоящим другом. Мы с ним ходим иногда выпить пиво вечером после работы, и он всегда приходит мне на помощь, когда я в таком настроении, как сегодня. Он знает, что я вообще склонна к депрессиям, но принимает меня такой, какая я есть. Впервые он меня увидел в таком состоянии, скорее всего, после разрыва с Виком. Тогда я переживала довольно мрачные времена. Макс остался в моей жизни, но совсем не так, как я бы хотела. Я привыкла к этой новой дружбе, пыталась удовлетвориться тем, что могла получить, хотя это было очень непросто. Я никак не могла привыкнуть любить, не будучи с ним во всех отношениях. Чтобы заполнить пустоту внутри, я пыталась найти взамен любви хотя бы немного тепла в объятиях разных незнакомцев. Поначалу это было не так уж плохо. Я встречалась с парнями в барах, обменивалась с ними парой слов поверх стаканов, которые они же и оплачивали, потому что так положено. А потом мы прыгали в такси, изучали друг друга в постели в течение нескольких часов. И на рассвете я возвращалась домой, чувствуя одновременно и опустошенность и наполненность. Быстрый и доступный способ, как замотать изолентой протечку на трубе. Но он сдирал с меня кожу маленькими лоскутками. Конечно, в конце концов, Я убилась об стену. В моем случае стену звали Яном. Я встретила его в одном из баров, как и всех остальных. Тем не менее, в тот вечер в его объятиях я вдруг ощутила нечто новое. Тепло, которое не обжигало мою обнаженную кожу, в отличие от многих других. Может быть, он как-то особенно смотрел мне в глаза в момент близости или очень нежно гладил по волосам после жарких объятий. Ян был сама нежность. По крайней мере, сначала. Он не просил меня остаться на ночь, но так крепко прижал к себе, что я глубоко заснула, не успев даже задать себе какие-нибудь вопросы. Потом я поняла, что это не было романтикой. Та простота, с которой он решил за меня что я останусь у него в ту ночь. Просто Ян был не из тех, кто спрашивает. Мы встречались с перерывами около трех месяцев. Летняя любовь столь же яркая и несерьезная, как костры в ночь накануне Иванова дня. Национальный праздник Квебека отмечается 24 июня, совпадает с религиозным праздником Рождества Иоанна Крестителя и не менее опасное. Никогда раньше я не испытывала такую животную страсть и такую ярость. Он ворал, как дышал. Так бесстыдно, что я начинала сомневаться в самой себе. Моих подруг он сводил с ума. Макса довел чуть ли не до безумия. В какой-то момент я даже подумала, что дружба с Максом не переживет всех взлетов и падений нашей с Яном любви. Я называю это любовью просто потому, что не могу подобрать подходящее слово. Макс же называть это любовью отказывался. Он ненавидел любые проявления Яна. Но я говорила себе, он отказался от меня, тем хуже для него. Это было не самым лучшим утешением, поскольку Ян заставлял меня страдать. Ян... С этими его огромными черными глазами всегда знал, что сказать, чтобы заставить меня остаться. Он знал, как сыграть на моем сострадании, моей чувствительности и моей неуверенности, чтобы привязать к себе. У Яна были восхитительно нежные руки. Когда они лежали на моих бедрах, я не могла поверить, что они точно так же держали и бедра других девушек. Он обладал потрясающей способностью заставить меня поверить, что я единственная. И было вдвойне больно осознать, что я стала лишь одной из многих. С Яном я утратила наивность и вместе с ней большую часть доверия к людям. Прежде всего, я перестала доверять самой себе. Мне удалось таки вырваться из этой истории одной августовской ночью поклявшись себе, никогда больше не иметь дела с мужчиной, способным увлечь меня в омут. Макс был готов его убить. Похоже, прямо по-настоящему убить. Я заметила это в глубине его зеленых глаз, блеск холодной ненависти, который я не хотела бы увидеть еще когда-нибудь. Я заявилась к нему в три часа ночи, буквально сбежав от Яна. И я почувствовала всю силу его заботы и стремления защитить меня, и решила в тот вечер, что хватит. Это было намного больше того, что многие люди обычно получают от жизни. Джонатан кладет руку мне на плечо и вырывает меня из потока мыслей. Эй, все окей? Ты будто где-то далеко. Да, все в порядке. И впервые за сегодня, отвечая на вопрос, что все в порядке, кажется, говорю правду.